Макс Буйнов На мордочке моего персонального геморроя отразилась бурная мыслительная деятельность, и я реально очканул. «Эта женщина — катастрофа, сметающая на своем пути все торнадо, выжигающий зной, способный превратить цветущий рай в мертвую пустыню». И я знаю, что это неугомонное исчадье сейчас выстраивает в своей хорошенькой головке коварный план, который по разрушительной силе станет второй Хиросимой. Знаю, но также уверен, что поделать с этим ничего не могу. Видимо, добрый боженька решил, что хватит с меня спокойной жизни». «Уж поверьте, тяжелый развод в сравнении с тем, что мне предстоит, просто утренник ко дню матери в детском саду. Но, как ни странно, я совсем не против». «Босс, я созвонилась с Бубоновым. Он готов к сотрудничеству». Отрапортовала Бинка, когда я вывалился из будуара, похожий на пережеванный завтрак динозавра-людоеда, словно ждала зараза. Ктулху маячил рядом и был похож на перезревший банан. Одежонку подбирать он не умеет. Сегодня лук успешного патолога-анатома состоял из толстовки ярко-желтого цвета, украшенного уродливым принтом, похожим на капли жидкого... Господи, дай мне сил! Я тебя умоляю, переодень своего Ромео!» Простонал, пытаясь проглотить ощетинившийся в горле ком. И глаз с феклы не спускай. Я не овчарка, вякнула Альбина. Двойная зарплата пожизненно, плюс ежегодный отпуск в любой точке мира и личный шофер, рыкнул я. И кофемашина в офисе, принялась торговаться на Халка, с функцией пара и десятью программами, а еще по рукам. Перебил я поток неуемной фантазии моей помощницы. Мне нужно найти шашлык. Слушай, Бин, а у нас есть орехи и шоколадный крем? Ага, и бланманже с киселем. Заржала Альбина так, что несчастный бобок чуть не свалился с табуретки, выронив из руки свое любимое блюдце с чаем. Босс, ау! Так что нам делать с Бубоновым? И контракт так и не подписан. Нам грозят неустойкой и разрывом всех договоренностей. Шеф, я понимаю все, но... Я вышел на улицу и поежился. С неба начала моросить противная, похожая на водяную пыль кисия. Огляделся, и что-то меня царапнуло. Но я отогнал на вождение и пошел к машине глянул на темные окна, пожалел, что на них нет решеток и щелкнул брелоком сигнализации. «Эй, правда я похожа на принцессу, которую запер в башне противный дракон?» раздался жизнерадостный голос Фени, высунувшийся из окна. «Мой дракон! Я еще хочу кислой капусты и лимонада ситро!» Помнишь, как в автоматах за три копейки продавали? И песочное колечко с арахисом. Запиши, а то забудешь». «И где я это должен найти все среди ночи?» Под нос пробурчал я и ломанулся к машине, пока она еще чего-нибудь не придумала. Мне показалось странным, что трава возле джипа была примята, и я бы, наверное, успел додумать свою мысль, если бы не фекла. «Буйнов!» — заорала это ненормальная и начала переваливаться через подоконник. Исчадье повисло на уровне второго этажа, зацепившись руками за фрамугу окна, и я рванул к ней, очень боясь, что не успею ее поймать. Успел пробежать несколько метров, когда горячая волна сбила меня с ног, спину опалила болью, Фекла взвизгнула и свалилась на землю вместе с деревянной фрамугой. Стекло со звоном разлетелось и наступила страшная тишина. Мне показалось, что я оглох. Твою мать, буйнов, Простонала из чади, подползая ко мне на карачках. Сволочь, я думала, что тебя убила. Чуть с ума не сошла. А ты лежишь, как бревно. Хоть бы рукой махнул, что жив. Чтоб тебя разорвало, гад, ты поганый. Ее зареванная физиономия вдруг оказалась совсем рядом с моим лицом. Гад, я так испугалась. Гад, гад, гад. Маленькие ободранные кулачки заколотили меня по груди. Я прижал к себе маленькую женщину, которая стала моим фетишем и почувствовал клокочущую в груди ярость. Теперь и я разозлился по-настоящему. «Феня, Фень, ты как? Где болит? И как ты вообще узнала, что в машине заложена взрывчатка? Я не знала!» Просто напугать тебя хотела, ну, из вредности, понимаешь? Реакцию хотела видеть, но не рассчитала малех и выпала из окна. Ну и как? Понравилась тебе моя реакция? Лилейна поинтересовался, оглядываясь по сторонам. Джип представлял собой кучу покореженного железа. Но самое поганое, что чертову ветку на моем любимом дереве сорвала к чертям собачьим, выдров с мясом. И в этот раз я разозлился по-настоящему. Ну, ты был похож на спасающегося от лесного пожара лося, хмыкнула из чади, прижимаясь ко мне своей многоумной головой. Буйнов. «Я так рада, что выпала из окна!» «А уж я так как рад! Иногда твой идиотизм весьма полезен!» Нехотя признался я, наблюдая, как из дома выскакивают банан и полуголая бинка. «Ну все, начались в колхозе танцы!» «Ты права!» — прошептал я в макушку Феклы. «Пора разобраться с одуревшими бабами!» У меня есть план. «Ты такой секси, когда злишься, мой варвар!» хихикнула Феня, и я снова с сожалением посмотрел на валяющуюся на земле ветку.